Глава 16. Андреас. Ты такой задумчивый в последние дни, сам на себя не похож. Делия нежно массирует мои плечи, затем ластится, как кошка, ложась рядом. Сам не понимаю причину собственных хандры. Вроде бы получил то, что хотел свободу. Никакой же нетьбы. Даже отец молчит на эту тему, больше не лезет ни с просьбами, ни с упреками. Узнал, что Нина сбежала, слова не произнес. Зофии, конечно, была не настолько хладнокровна. чуть душу не вытрясла, допытывалась. Нина ей понравилась. И теперь сестра никак не успокоится, даже злится на меня. Короче говоря, дни после вечера у Павлидиса были непростыми. Помимо прочего, пришлось вытерпеть истерику от Аддели, которой, разумеется, доложили, что я был на вечеринке Павлиди с невестой. Скандал был знатный, зато закончился горячим примирением. Только льдина внутри никак не исчезнет. Откуда этот холод? В чем причина? Не могу понять. Мы расстались с Ниной по обоюдному желанию. Я ничем ее не обидел, скорее наоборот, пошел навстречу ее требованиям. Разные люди, ничего общего нет у меня с простушкой-студенткой. Простушкой? Кого я, черт побери, обманываю. На вечере она всех покорила. Мужики шеи сворачивали. Она была охренительно красива и столь же неприступна. Не могу ее из головы выкинуть, никак не получается. Иди ко мне. Притягиваю к себе любовницу, прокидываю на постель. Хочу забыться в ее объятиях. Далия выгибается подо мной, тянется, с поцелуем, а у меня перед глазами другая. Чёрт-то наваждение? Откуда оно? Что за бред? Студентка серо-голубыми глазами занимает воображение и не желает убираться оттуда. Позже Делия уходит в душ, а я заказываю ужин в ресторане. Никуда выбираться нет настроения. Звонит телефон. Голос сестры звучит нервно. Андрес Я не могу дозвониться до Нины. Все время телефон недоступен. Я волнуюсь. Не волнуйся, просто у нее другой номер. Когда мы были вместе, я купил ей новую сим-карту. Наверное, она ее выбросила. Я сделал это намеренно. Знал, что если введу ее в свое общество, будет любопытство. Кто-то захочет обменяться контактами. Нину это решение полностью устроило. Она тоже не хотела погружаться в мой быт больше требуемого Это все очень странно, замечает сестра, не желая оставить тему. Почему она не хочет говорить со мной? Мы расстались, оставь девушку в покое. «Ну, я не понимаю, сходили на вечеринку, что там случилось? Вы поссорились? Мама сегодня приезжает, она же специально раньше вернулась из за Нины». Скажи матери, я подыщу другую невесту меня с ума сводишь, когда такие вещи говоришь. Дай мне телефон Нины, другой, настоящий. Я его не знаю. Да и вряд ли она захочет с тобой разговаривать. Это еще почему? Я ничем ее не обидела. Не думаю, что Нина из тех, кто переносит ссору на других. Меня не касается, что произошло между вами. Светлая мысль наконец-то к ней пришла. Я серьезно, перестань издеваться. «Сестренка, смирись. Мне больше нечего тебе сказать. Нины больше нет. У нее другие планы на жизнь. Тогда ты просто идиот, который потерял сокровище, рявкает сестра и отбивается. Усмехаюсь, падаю на скомканный и просто не заложив руки за голову. Почему у меня такое ощущение, словно Зофия права, что я и правда потерял что-то очень ценное? Стоп. Кольцо. Оно стоит целое состояние. И хоть я не жадный любовник, но в случае с Ниной ни о какой близости речи не шло. Определенно, кольцо она не заслужила. Хотя вряд ли она его с собой забрала. Снова набираю сестре, прошу проверить кольцо. Боже, ты еще и жмот, восклицает Зофия раздраженно. Да вот оно в комнате, Нина оставила его на видном месте. Следи за языком. Сестре Все же удается меня разозлить. Не стоит вешать на людей ярлыки, если не хочешь, чтобы с тобой поступили так же. Теперь отключаюсь первым. Дело не в том, что я испугался за дорогую пабрикушку. Скорее мне было важно проверить меркантильность девушки. Нина снова поступила честно, бескорыстно. Не могу понять, рад я этому или наоборот. Предпочел, чтобы она забрала кольцо. Оказалась падкой на деньги драгоценности, лгуньей. Какого черта меня это так волнует? Дорогой ужин привезли. Делее подходит ко мне в одном полотенце. Срываю его резким движением. «Еще нет, так что у нас достаточно времени, чтобы Андреас сначала возмущенно, а потом стоном сдается любовница. В результате наш ужин приезжает в самый неподходящий момент. Упорный курьер ждет около 15 минут, пока ему откроют дверь, за что получают приличные чаевые. "Останься сегодня", просит Дели, увидев, что одеваюсь. "Не могу, у меня самолет». "Ты не говорил, что улетаешь, потому что был занят совсем другим". На мои слова Дели мило смущается, хотя понимаю, что это игра. Моя любовница бесстыдна и порочна каждой клеткой своего роскошного тела, поэтому ее и выбрал. Мне нравится, когда нет табу, когда позволено все, разумеется, в рамках здравого смысла. Как любовница Делия идеально. Новый контракт с Павлидисом вынуждает покинуть город на несколько дней. Это, кстати, как раз родственники позабудут о моей дурацкой игре с Ниной Крапивиной. Погружаюсь в дела, встречи, Время летит незаметно. Да и Ли не очень нравится разлука. Каждый вечер ноет по телефону, что безумно скучает. Приезжай ко мне, говорю спустя неделю. Переговоры затянутся, я могу тут застрять. Правда? Разумеется, я тоже буду рад тебя увидеть. После напряженных переговоров по вечерам выбираемся в рестораны. Отлично проводим время в ночных клубах. Любовница счастлива, всячески меня обожает. Договор с подрядчиком тоже наконец подписываем. Пора возвращаться. Стоит прилететь, звонит мать, настаивает на ланче. Мы и правда давно не виделись. Неловко придумывать отговорки, хотя понимаю, что будут вопросы о моей выходке с невестой. Придется доходчиво прояснить, что тема моей женитьбы ушла в прошлое. Отлично выглядишь, дорогой, оглядывает меня довольна. Как прошла твоя поездка? Целую мать в щеку. Отлично, я развеялась, но, конечно, переживала о твоём отце, о его здоровье. Он потихонечку приходит в норму, а тебе была необходима передышка. Спасибо, что поддерживаешь меня, улыбается мать. Если честно, Гектор сильно переживает всю эту ситуацию, винит себя. Что тут скажешь, так и есть, он первый виноват в том, что произошло. Я с самого начала ему говорила, что нельзя давить на тебя. Ничего хорошего не могло выйти. Не тот у тебя характер. Главное, чтобы он окреп физически. Вздыхаю, приступая к принесенному официанткой салату. Он окреп. Ты благородно поступил, не споря с ним сразу после операции, дал восстановиться. Больше всего на свете я хочу, чтобы отец поправился. Знаю, милый, сейчас ему гораздо лучше. Кстати, на днях к нему приезжал Олег Николаевич. Рад, что они продолжают поддерживать отношения, несмотря ни на что. Они долго разговаривали в кабинете. Мне кажется, Крапивин тоже осознал свою ошибку. Он не должен был просить о такой вещи, как брак. Разве можно сводить мужчину и женщину против воли? Лезть в чужую личную жизнь. В результате сложилась такая запутанная ситуация, поссорились близкие люди. Девушка, которую ты привез к нам в дом, оказывается сирота. Крапивины взяли ее к себе, вырастили, и вот теперь она осталась одна, потому что ты выбрал ее, а не родную дочь. Это ужасно, Андреас. Твой отец очень винит себя. Крапивин раздавлен. В их доме тяжелая обстановка. Ничего себе. Я не знал. Хмурюсь. Становится чертовски паршиво на душе, хотя мать и не думает винить меня, ни в чем не упрекает. То есть с девушкой, которую ты назвал своей невестой, ты больше не общался? Не думаю, что ей это интересно. Но когда вы были вместе, она не рассказывала о себе? Нет. Видимо, мы говорили не о том. Мне жаль. Вздыхаю. Ты не виноват, повторяет мать. На тебя давили. Гектор и Олег заварили эту кашу. Я не держу зла. «Еще бы. На лице матери появляется грустная улыбка. "Ты ведь как обычно все вывернул по-своему. Чего бы ты хотела? Чтобы реально на незнакомке женился?" спрашиваю резко. "Я хочу, чтобы ты был счастлив, сынок, и ничего больше. Твоей сестре Нина так сильно понравилась. Зофия до сих пор много говорит о ней, ругает тебя, что упустил такую девушку. Признаюсь, меня мучает любопытство. Очень жалею, что мы не познакомились." София обожает драматизировать, так что не бери в голову ее стенания. Да, есть немного, улыбается мать. Все равно жаль, что я все пропустила. После разговора с матерью еще больше про девчонку думаю. Сирота. Крапивина на порог не пустили. Да что там за семейство? Хотя, разве я лучше? Увез чуть ли не силы, а потом с легкостью отпустил, даже не поинтересовавшись. Есть ли ей куда идти? Хотя Нина сама рвалась от меня подальше. Только разве я не дал повода, устроил интриги, роль заставил играть с поцелуями лес. Целовать девчонку было классно. Неискушенная, робкая, в полном шоке от происходящего, даже мелькнула мысль: у нее это впервые. Чуть голову не снесло от эйфории. И так, что делать? Найти, вернуть? Дальше что? Павлидис на деловой встрече они не тоже спрашивал. Я буркнул в расставании, и Дорос заметно напрягся. Ему явно это не понравилось. Ничего, переживет разочарование, от него не убудет. Если я отцу родному диктовать условия не позволил, то чужому мужику, пусть и баснословно богатому, тем более не дам.